Глава 1 Логан. Пятью годами ранее. Вы хотели видеть меня, принц Николас? Хочу признаться. Когда власти придержащие впервые предложили мне должность в Королевской службе безопасности, меня это не интересовало. Сама мысль сопровождать каких-то самодовольных аристократов, которые влюблены в звук собственного голоса и в запах собственной задницы, не привлекала меня. С моей точки зрения, телохранители лишь на ступеньку выше мальчиков-слуг, а я не слуга. Я хотел действовать. Славы, цели. Я хотел быть частью чего-то большего, чем я. Чего-то благородного и долговечного. Да, Логан? «Присаживайся». Я довольно быстро проявил себя в армии. И Уинстон, глава дворцовой охраны, обратил на меня внимание. Он сказал, они ищут людей особого склада для личной команды принца Николаса. Молодых парней, которые быстры, легки на подъем, преданы и свирепы, когда понадобятся. Тех, для кого в порядке вещей захватить с собой нож на перестрелку, потому что им не понадобится не этот грёбаный нож, ни пистолет, чтобы победить. Всего через несколько недель я стал иначе смотреть на всё это. Мне стало казаться, что это призвание, долг. Особенные люди делают так, чтобы что-то происходило и дела делались. Они обладают силой, с помощью которой могут облегчить жизнь не столь особенным людям. А я защищаю их, чтобы они могли это делать. И вот... Молодой принц сидит напротив меня за письменным столом в библиотеке роскошного пентхауса. Он особенный человек. «Сколько тебе лет, Логан?» «В моем досье сказано, что мне 25. Если святой Пётр был ловцом человеческих душ, то у меня дар их читать. Это навык, который необходим для такой профессии. За версту чуять намерения другого человека. Уметь прочитать все по глазам потому как он переступает с ноги на ногу узнать, на что он способен и что он за человек. Николас Пембрук — хороший человек, до мозга костей. И это большая редкость. Чаще всего особенные люди — первоклассные отморозки. У него дёргается угол рта. «Я знаю, что сказано в твоём досье. Я не об этом спрашивал». «Он не дурак». В жизни ему достаточно лгали, чтобы научиться определять на слух, что правда, а что нет. «Сколько тебе лет на самом деле?» Я смотрю ему в глаза, гадая, к чему он клонит. «22». Он медленно кивает, массируя большим пальцем ладонь другой руки, размышляя. «Итак, ты был призван в армию в 15?» Солгал о своём возрасте? Такой молодой? Я пожимаю плечами. В призывном пункте особо не разбирались. Я был высоким, крепким и умел драться. Ты был ребёнком. Я не был ребёнком, вашего высочество. Не больше, чем вы. Детство — это когда ты должен наделать ошибок, понять, кто ты, кем ты хочешь быть. Тебе даётся официальное разрешение побыть ослом. У меня не было такой привилегии, как и у Николаса. Наши судьбы были предрешены еще до нашего рождения. Разные судьбы, конечно, но независимо от того, растешь ты в конуре или во дворце, ожидания и требования окружающих, как правило, довольно быстро убивают в тебе невинность. Почему ты ушел из дома таким юным? Теперь моя очередь ухмыляться, потому что я тоже не дурак. Вы знаете, почему. В досье об этом тоже написано. Я умею распознавать отморозков, потому что сам из таких. Преступники не особенно везучие. Мелочные, хитрые, достаточно отчаянные и поэтому опасные. Из тех, кто улыбнется тебе в лицо, похлопает по спине, а потом всадит в спину нож, как только ты отвернешься. Мой дедушка умер в тюрьме. Он сидел за убийство, совершенное во время вооруженного ограбления. Отец тоже умрёт там, и чем скорее, тем лучше. Он сидит за непредумышленное убийство. У меня есть дяди, которые сидели за самые разные вещи, двоюродные братья, которых убили средь бела дня прямо на улице, и тёти, которые, не задумываясь, отправили своих дочерей на панель. К тому времени, когда мне исполнилось пятнадцать, я понял, что если останусь в этой дыре, мне конец. И тогда у меня будет только два пути – в тюрьму, или на кладбище. Ни один вариант меня не привлекал. Что это на самом деле значит? Все эти вопросы. Всегда лучше сразу переходить к делу, прямо и быстро. Его серо-зеленые глаза фокусируются на мне, он изучает меня, чуть сутулив плечи, как будто на них сидит слон. Теперь, когда Генри у меня в руках, королева хочет, чтобы мы вернулись в Веска через два дня. Ты же знаешь. Я киваю. Я хочу взять Оливию с собой домой на лето. Какое-то время я сомневался в этой симпатичной нью-йоркской булочнице. Она вложила всякие идеи в голову Николасу, сделала его безрассудным. Но она хорошая девушка. Трудолюбивая, честная. И она заботится о нем. Не о его титуле или банковском счете. Ей наплевать на них. И, вероятно, она предпочла бы, чтобы у него их не было она делает его счастливым к тому же за те два года что я работаю с наследным принцем я не помню чтобы когда нибудь видел его по настоящему счастливым «Разумно ли это спрашиваю я оливия хеммат милая девушка а дворец умеет превращать милое в не очень милое нет но я все равно хочу это сделать выражение его лица грубая и открытая. Это тоска. Со стороны кажется, что все желания любого члена королевской семьи должны мгновенно исполняться. У Николаса есть частные самолёты, слуги, замки и больше денег, чем он сможет потратить за всю жизнь. Но я не могу вспомнить ни одного случая, когда он делал то, что хочет. Просто так, чёрт возьми. Или когда он позволял себе сделать что-то, чего ему делать не следует. Я восхищаюсь им, но не завидую ему. Оливия хочет поехать, но она беспокоится о том, что оставит свою сестру одну на лето. Элли еще юная, она учится в школе, и она очень наивная. В ней тоже есть что-то дикое, такое же яркое, как розовые локоны в ее светлых волосах, к которым присоединились сначала голубые, а потом зелёные, за те два месяца, что мы были в Нью-Йорке. «Я понял, что она притягивает неприятности», – комментирую я. «Вот именно. Кроме того, элли придётся управлять кофейней самостоятельно. Только с помощью Марти. Отец Оливии – алкоголик. Этот тип мне тоже хорошо знаком. Я их чую за километр». «Да», – вздыхает Николас. «Послушай, Логан, ты здесь достаточно долго, чтобы понять, что я не так легко доверяю людям. Но я доверяю тебе». Он проводит рукой по своим черным волосам и встречается со мной взглядом. «Вот почему я тебя обо всем этом спрашиваю. Ты останешься в Нью-Йорке? Ты поможешь Шелли? Присмотришь за ней? Проследишь, чтобы она была в безопасности?» «Она кажется хорошей девушкой, но я уже сказал, я не слуга». И уж тем более не нянька. Защита королевской семьи — это роль, которую я выбрал. А присматривать за американской девочкой-подростком — та еще головная боль. Николас смотрит в окно. «Я знаю, я о многом прошу. Это не твоя работа, ты можешь сказать «нет». Но нет никого другого, кого бы я мог попросить. Ни на кого другого я не могу положиться. Так что сочту за честь, если ты согласишься». «Ах, твою мать!» «У меня есть брат. Сказать, что я хотел бы, чтобы его не было, это ничего не сказать. И не так, как Николас хочет, чтобы его королевский сопливый братишка наконец повзрослел. Черт возьми, или как мисс Оливия временами бесится из-за своей младшей сестры. Мир стал бы лучше, если бы в нем не было моего брата. И это желание разделяют другие люди. Но если бы у меня был выбор... Если бы я мог собрать брата с нуля, я бы сумел создать человека, похожего на того, кто сейчас сидит напротив меня. Вот почему, хотя я, черт возьми, об этом пожалею, мне требуется всего мгновение, прежде чем я даю ему свой ответ. У Джеймса дома сын. Ему около года. Так что он захочет поехать домой с вами. Томми будет счастлив остаться. Бронкс — почти его личный гарем. «С ним и, может быть, еще с Кори и мы убережем девушку от неприятностей, а летом бизнес будет только процветать». Лицо Николаса расплывается в широчайшей улыбке и в глазах светится облегчение. Он встает, протягивает руку, чтобы пожать мою, с благодарностью хлопает меня по плечу. «Спасибо тебе, Логан. Правда, я этого не забуду. По крайней мере... Это лето будет другим.